— Да, представь себе, уже два часа, ну, как нога-то. А кто у тебя был? — Так и сказал. — Ну, слава богу. — А теперь вот подумай, что если бы ты трахнулась не коленкой, а головой? — Ну да, тебе на все наплевать, а вот что бы я моей дрожайшей сестре стал бы говорить? — Вот то ты, и оно ты. — так. возьми карандаш и запиши. «Анатоль Франц. Жизнь Жанны Дарк». «Знаю, что нет. Позвони в библиотеку. Если и у них нет, пусть от моего имени закажут в публичный. Да, очень надо. Слушай, да не будь ты уж чрезмерно-то догадливый. У нас был один чрезмерно догадливый. Так ему потом родственники посылки посылали. Да, вот так. Буду, как обычно. Лежи смирно и никого не приглашай. Отлично. Исполняйте». Он повесил трубку и поглядел на прокурора.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 Выругался Неймон нежно и восторженно. Поехала на моем велосипеде ночью провожать подругу. Ну и шарахнулась в темноте о Когда подруга позвонила мне, я примчался, у нее на месте коленки была пачка подмокшего киселя. Меня даже замутило, не переношу кровь. Видеть не могу, а она смеется. Что ж, видно, родовое. Отец грузин. Тамара Георгиевна Долидзе. Как звучит?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 Громадянам, сказал Гуляев, входя, — «привет, привет». Был он низкорослый, чедушный, мальчишестый, его дразнили хорьком в огромных роговых очках. Когда он снимал их, то становились видны его неожиданно маленькие, постоянно моргающие, воспаленные глазки. И тогда все его лицо теряло свою зловещую и таинственную значительность. Мужик как мужик. — Куда же ты это пропадаешь, прокурор? — продолжал он, проходя к столу. — прокуратуру звоню, — говорят, ушел в наркомат. — Звоню в прокурорскую комнату, — говорят, был да весь вышел. — Так куда же ты все это выходишь, а?